Глава 25. Трэш. «Особенности характера, которые из тебя все соки выжрут, сотрут до основания самооценку», — зловеще продолжает Алиска. «Если не уйдешь от него сейчас, будешь выползать еле-еле живая. До больницы себя доведешь. Серьезно говорю, первая сляжешь в клинику от нервного истощения. У него эмоции...» как у земляного червя, то есть ноль, а тебя изведет до полусмерти. Слушаю и не верю, что дела Руса, да и мои, настолько плохи. В конце концов, мы жили вместе шесть лет, и я по-прежнему жива. Да, постоянно чувствую усталость, часто внутренне бешусь из-за пустяков, потому что Руслан реально стабильно всем недоволен, ему не угодить. Обо мне он никогда и не спрашивает, что у меня на душе, чего я хочу. Никакой настоящей близости между нами нет и никогда не было. Я вообще не знаю, бывают ли между людьми здоровые и счастливые отношения, когда можно быть собой и не бояться, что тебя разнесут в пух и прах из-за какой-то мелочи и обвинят, что сама виновата. Нет в тебе женской мудрости» как любил повторять муж. Но у нас с Русом есть дочь. Я никогда не смогу полностью уйти от него, выкинуть его из жизни. Мы будем вынуждены общаться из-за ребенка. Никто не даст мне единоличную опеку над Дашей, уверена в этом. Ну, а что у тебя на личном фронте? Спешу перевести тему разговора. Мне нужно переварить информацию в одиночестве, погуглить про нарциссизм и все хорошенько обдумать. «Как лорд Кэббот? Где вы познакомились?» «Рассказывай, жажду узнать все подробности». «Кто?» Подруга делает лицо кирпичом, кривит губы. «Лорд?» «Ну кто он у тебя, кто?» Хихикаю, позволяю себе немного подурачиться. «Сэр Кэббот?» «Американец». «Англичанин, немец, иностранец же точно!» Подхватывая из вазочки шоколадную конфету с фундуком, проглатываю, едва разжевав. «У меня явный стресс. Надо заесть. Срочно нужно услышать какую-нибудь неприлично счастливую любовную историю». Но вместо ответа Алиска начинает дико ржать. Хохочет, аж разухабисто похрюкивая. Ее алые дреды буквально оживают на глазах, дергаются, извиваются, будто ядовитые змеи. Вид у нее пугающий, слегка сумасшедший, как у медузы горгоны. Новая прическа ей жутко не идет, превращает в эксцентричного чудика. знаешь, что, подруга? Начинает Алиса за могильным глухим голосом. Тебе известно, кто такая? О, Лори Кэбот. Такая? «Кэббот — это не мужчина, что ли?» «Не понимаю. Как так?» кэбот просто звучный псевдоним Карина», — садит Алиска сквозь зубы. «Взят в честь Лори Кэббот, одной из известнейших ведьм современности, между прочим. Она столько сделала, что сегодня слово «ведьма» воспринималось без негатива. Ее книги о магии растений, зелье варенье, Вдохновляют тысячи людей по всему миру. Неужели ты никогда не слышала это имя? Я растерянно хлопаю глазами, тянусь за следующей конфетой. Зелье варенье? Алиска серьезно сказала зелье варенье? Прямо как в Гарри Поттере? Ухаю в голос. Получается, никакого лорда или мистера Кэбота не было, и нет. Я сама выдумала сладкую историю Алискиного успеха и сама в нее поверила, непонятно зачем. М-м-м, задумчиво хмыкаю, а я подумала, что у тебя муж иностранец. Больно надо, сердито фыркает Алиса, взмахнув руками. Специальный ход, чтобы внимание привлечь. Психологов с фамилией Кулакова десятки, сотни. А вот Алисия Кэбот! Как звучит? Необычно. Интригует. Все думают, что я иностранка, живу за границей. А это плюс сто к моей карме. «Наверное», — произношу угрюмо. Глянцевый образ счастливой Алиски-волшебницы неожиданно начинает рушиться у меня на глазах. Теперь более тщательно всматриваюсь в уставший сероватый цвет лица подруги, в припухлости под глазами. Похоже, она много работает. И еще бы. Видео, фото для блога, ответы на вопросы. Ее жизнь, в отличие от моей, бьет ключом. Сколько интересного, не то что у меня постоянный стресс и день сурка. Зато у тебя в блоге 100 тысяч подписчиков. Заканчиваю обрывок мысли. Очень круто. Рада, что ты раскрутилась как специалист и собрала аудиторию. Ага. 90% из них — накрученные боты», — шепчет Алиска, доверительно пододвинувшись. «Блок. Пока больше хобби. Денег почти не приносит. Я работаю в Центре занятости населения, провожу тренинги для безработных и молодежи, снимаю однушку в хрущевке. Данька выкупил мою долю в этой квартире после смерти матери». Работа адовая. Людям ничего не надо. Я их тащу в жизнь на своем горбу. Каринка, иногда хочется запереться в кабинете изнутри и не выходить. Госсистема давит. Отчетность, постоянное заполнение бланков, анкет. Ни свежего воздуха, ни свободы, ни творчества. Извини, что вываливаю это все на тебя, сестра. Алиска съедает одну за другой три конфеты. И молчаливо замирает. Я не к месту вспоминаю, как частенько толдычил Руслан. Ты подумай, кого слушаешь. Смотри на результаты, Карина. Если человек чего-то в жизни добился, и есть смысл к нему прислушаться. А умничать, советы выдавать каждый любит. Представляю, сейчас бы муж прошелся по Алискиной истории. Танком. Блок потихоньку раскрутишь стараюсь поддержать подругу. Я заслушалась тебя. Видео, класс, честное слово. И образ выбран прикольный. Может, и работу через год получше найдешь? Ты ведь, получается, недавно доучилась, получила диплом. Конечно, первая работа, как и первый блин комом. Это я, мадам без образования. Признаться стыдно. Ни диплома, ни работы. А ты не знала? «Я же сама на последнем курсе институт бросила!» Бурчит Алиска, ухмыляясь. «Достала меня завкафедры. Я ей перед уходом на столе агарок от свечи заговора на возврат зла оставила. И документы забрала. Столько крови за пять лет у меня выпила эта стерва, даже вспоминать не хочу». Охаю. Ну, у Алиски, как обычно, лютый трэш. За эти годы ничего не поменялось. У меня вообще в то весну мрачный период был. Любовник обворовал и паспорт в унитаз смыл. Мамины золотые украшения забрал. Прикинь, козлище тупорылое. На памятное баклан покусился. Давай лучше о тебе, Каринка, а? Заканчивает подруга и громко хлюпает носом. Я сейчас начну рыдать кровавыми слезами. Даже коньяк не остановит. Слова вязнут в горле. А нет, все-таки поменялось. Градус жести у Алиски только нарастает».